Глава 39. Мэри. Ох, как же тяжело эти корзины тащить. Почему мы не попросили Криса помочь? жалуется Мэрилин. Не ной, милые, тут пройти всего ничего. И тебе я дала маленькие корзины. Основной груз на мне. Давай заходим. Сейчас дверь открою. Толкаю и мысленно прошу пустить девочку. Я так толком и не разобралась, как работает артефакт на пропуск. «Потому что Оскара я касалась, когда впускала внутрь. Сейчас мне не очень удобно, потому полагаясь лишь на силу мысли». «Ой, что это?» — испуганно произносит Мэрилин. «А, нет, показалось». «Все нормально?» — ставлю корзины на пол и спешу обратно к ребенку. «Да, зашла. Просто как будто пленка невидимая была. Не давала пройти. Потом пропустила. Снова сомкнувшись позади», — объясняет Мэрилин. «Хм, «Интересно». «Так что это? Правда что-то было?» Или фантазия у меня разыгралась? Нет, скорее всего, было. Мой дом, подбирая слова, чтобы ребенку было понятнее. Он под особой защитой. Но я, если честно, до сих пор не разобралась в механизме. Зато чужие к нам точно не зайдут. Ого! А чего ты молчала? Я бы сразу предложила к тебе идти прятаться. Ведь думала, что если отправятся на наши поиски, попросту взломают твой дверной замок и обучат все тут. Не волнуйся, не удастся им такого. Я почти полностью уверена в этом. «Давай еду отнесем в кладовую. Все-таки там прохладнее. Не зря я оплачивала работу магов на чары вечного холода. А к нам регулярно приходят и обновляют магию в кладовых. Я, котик, располагаю куда меньшими средствами, нежели твой дядя, потому максимально устраиваю быть таким образом, чтобы справляться самостоятельно». «Моя мама тоже пару раз сама наводила чары, но у нее плохо получалось. Мой новый учитель считает, что из меня может выйти приличный маг. Говорит, видит предпосылки сильного дара». «Значит, нам нельзя долго прятаться, чтобы ты смогла продолжить образование». «Глупая! Магия начинает обучаться не раньше 15 лет», — говорит Мэрилин со смехом. «Конечно, глупая. Ничуть не обижаюсь на девочку. Я ведь ни капли не маг, и образование мое было гораздо скромнее, чем твое». «Расскажи!» — просит Мэрилин с горящими глазами. «Давай расположимся в моей комнате. Там уютнее всего. И поболтаем», — говорю с улыбкой. «Проводим время с девочкой хорошо» и она слушает меня с искренним любопытством, не замечая, как начиная задрёмывать в удобном кресле. «Мэри, там какой-то шум на улице, точно тебе говорю!» произносит шепотом Мэрилин, подкрадываясь к окну. «Ты уверена, что к нам никто не зайдет? У тебя есть рогатка?» «Рогатка?» — вяло спрашиваю, засыпая. Накопившаяся за целый день усталость начала сказываться, а организм пожелал отдыха. «Да, она у всех есть!» Я из нее орехи с дерева сбивала, когда мама запирала в комнате. До этого было очень скучно, но стало веселее, когда сын служанки обронил свою рогатку. Котик, у меня никто свои сокровища не забывал, потому такого богатства в доме нет, отвечая, не открывая глаз. Да и опасно это. Можно поранить кого-то. К нам сейчас вломится и устроит дебош! повышает голос Мерлин. А ты волнуешься за их здоровье? Да с чего ты взяла? Нехотя поворачиваюсь к ней. Кому мы нужны? Тебе кажется, иди спать. Нет, ты иди сюда! Он уже у забора, и вид у него решительный. Тут с улицы доносится шум, и мне приходится таки встать. Ковыляю до окна. Как ты что-то видишь? Солнце уже село, спрашиваю, Мерлин. услышит», Услышит! Останавливает она меня. Приглядываюсь. Как будто кто-то действительно стоит у калитки, не успевая подумать о том, что артефакт ему не даст пройти, как раздается хлопок. Участок на миг озаряется белой вспышкой и незнакомца откидывает назад. Он лежит и не двигается. «Ой, твой дом его убил, да?» спрашивает испуганно Мерлин.